Глава седьмая Степановна словно караулила. Выскочила на улицу как раз в тот момент, когда Дарья с Анжелой поравнялись с раскуроченными воротами соседской дачи. «Ой, так вы гулять ходили!» – зачистила она. «Да нет, в магазин!» – ответила Дарья. «То-то, я смотрю, вас долго не было, а тут такие новости!» Степановна заговорщически понизила голос. «Какие?» Анжела с Дарьей с любопытством приблизились к ней. «К соседям крутая машина приехала, а там мужики какие-то», шепотом поделилась Степановна и добавила многозначительно. «Подозрительные!» «А где машина-то? Уехала, что ли уже?» спросила, оглядываясь Дарья. «Мне бы поговорить с хозяином». «Да что ты!» — замахала на нее руками Степановна. «От таких надо подальше держаться! Чисто бандиты!» «Что опять не так?» — спросила подошедшая Мила. Анжела повернулась к Миле и сказала, кивая на соседскую дачу. «Кажется, хозяин объявился». «Да что вы! И что теперь?» — воскликнула Мила. Константин вопросов не задавал. По его раскрасневшемуся лицу утек пот, но видно было, что ему тоже интересно. Он пристально рассматривал раскуроченные ворота и внимательно прислушивался к разговору дам. Что, — Что-что? — ответила Анжела. — Пойдем разбираться. — Да вы с ума сошли! — зашипела на них Степановна, отступая к своей калитке. Дарья с Анжелой переглянулись... И решительно шагнули к воротам с явным намерением выяснить отношения с новыми соседями раз и навсегда, но услышали за спиной чертыхание Константина и ойканье милы, оглянулись и увидели, что у одной из сумок оторвалась ручка и часть покупок выпала на землю. Все кинулись их подбирать, а потом, естественно, пошли домой. Разборки с соседями пришлось отложить. Не идти же к ним с полными руками продуктов. «Константин, садитесь!» — предложила Дарья, разбирая сумки. «Мы напоим вас чаем!» — и добавила. «Девочки, готовьте на стол, а я, наверное, схожу к соседям. Надо все-таки разобраться». «Может, я с вами?» — подскочил Константин. «Та женщина сказала, что это опасные люди». «Да бросьте!» — отмахнулась Дарья. И тут же раздался умоляющий голосок Милы. «Константин, помогите подключить чайник, у меня вилка в розетку не втыкается». Константин пошел помогать Миле, а Дарья вышла на улицу. Новый чайник закипел быстро, Дарья вернулась раздосадованная. «Ну что, поговорила?» – спросила Анжела. «Нет», – ответила Дарья. «Не захотела попасть под горячую руку. Как я поняла, там начальник охраны подчиненным разнос делает». «Так получается, это тоже не хозяин, а охранник?» спросила Анжела. «Получается так», — ответила Дарья и пошла мыть руки. «Интересно, чего они там так охраняют?» поинтересовался Константин. «Пойдите и спросите у них», — парировала Анжела. «Да я так! Кто я такой?» — ретировался Константин. «Просто любопытно стало». За столом повисло неловкое молчание. Чай допивали в тишине. «Ну, я, пожалуй, пойду», — неуверенно спросил Константин, отставив пустую чашку. «Спасибо за угощение». «Ой, а как же дача?» — вскинулась Мила. «Вы же хотели...» «А вы сходите в правление?» – посоветовала Дарья. «Давайте я вас провожу», – вскочила Мила. Дарья с Анжелой переглянулись. «Только, пожалуйста, недолго. Работать нужно», – сказала Дарья. «Конечно, конечно», – чирикнула Мила, выпархивая из дома вслед за Константином.